Глава 20. Арка. Как оказалось, нас задержал небольшой отряд. Всего человек 15. Но почти все они были одаренными, что уже наводит на мысли, что эти ребята оказались здесь не случайно. Единственное, что меня удивило, наши новые знакомые очень старались уйти поскорее от границы, чтобы не сталкиваться с англичанином и его компанией. Если они заодно, зачем представителям картеля избегать встречи? Тут либо замешаны интересы противоборствующих фракций, либо все-таки китайцы не с картелью. Тогда с кем? Стоит отдать должное настойчивость Стоуна. Они все-таки влезли на территорию Китая и догнали нас минут через 20. Завязалась непродолжительная перепалка, в ходе которой британцы были биты второй раз за сегодняшний день. Не помогли даже их хваленное оружие и численное преимущество. Самого Оливера я не видел, но подозревал, что он мог быть где-то рядом. Сейчас же мы уходили в горы по протоптанной тропинке. Очень скоро она затерялась среди крутых поворотов, и я сбился с пути. Зато наши конвайры отлично понимали, куда нам следует идти. Свернув за насыпь из камней, они даже устроили настоящий обвал, в чем здорово поработали спектры, обрушивая огромные булыжники камня на пройденное нами ущелье. Теперь даже если кому-то очень захочется догнать нас, придется либо возиться с разбором завалов, либо искать обходной путь. А я так понял, что это очень непросто. Минут через 30 мы добрались до пещеры в скале. К ней вела узкая тропинка, поэтому пришлось растянуться в вереницу по одному. «Проходи». Фраза была произнесена на русском, что здорово меня удивило. «Может, они вообще понимают наш язык, и нам стоило поговорить?» Легкий толчок в спину вынудил меня сделать шаг вперед. А пещерка-то неплохая. Внутри горел свет. Вот только генераторов я не увидел и даже не слышал. Видимо, тоже на солнечных батареях работает. В таком случае, где они их скрывают? Проходы здесь были очень узкие. Два человека с большим трудом смогли бы разминуться, разве что боком. Зато идти пришлось недолго. Минно в пару ответвлений мы свернули направо и оказались в просторной комнате даже по рамкам пещеры. Потолки здесь были метров по три высотой, а сама комната в ширину и длину составляла метров по десять. «Очевидно, что была высечена в скале, иначе как бы здесь держался потолок?» Мой сопровождающий подвел к стулу и жестом показал, что я могу сесть. То же самое предложили остальным спутникам. Это уже любопытно, ведь могли просто швырнуть на землю или запереть на пару дней в яме, чтобы были сговорчивее. Неужели единственное, что нам сейчас предъявят, будет незаконное пересечение границы? В таком случае я готов понести ответственность и продолжить путешествие. Наши конвоиры не спешили. Очевидно, кого-то ждали. И только после того, как в комнату вошли еще два человека, они стали за нашими спинами. Я сразу понял, кто из них главный. Первый сутулился и вертел головой по сторонам, а периодически и вовсе оборачивался на своего спутника, словно искал поддержки. Второй же выглядел совсем иначе. Ровная спина, уверенный в себе и глубокий взгляд, спокойное размеренное движение. Оба подошли к столу, и первый сел с края, а тот второй... Устроился по центру. И все же говорить начал первый. Причем на чистом русском, практически без акцента. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на территории Китайской Республики. Пусть наше первое знакомство оказалось не таким гладким, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Интересно, панды пляшут. Сначала мы могли рассчитывать разве что только на освобождение, а тут еще и на сотрудничество. Мужчина замолчал, словно ожидая от нас ответа А мои друзья косились на меня, давая право говорить от лица всех. Ну вот, как что натворить, так они первые, а как разгоревать всегда я. Любопытная иерархия вырисовывается. Благодарим вас за помощь в борьбе с англичанами, которые напали на нас у самой границы. Но нам хотелось бы сначала узнать ваше намерение, прежде чем говорить о сотрудничестве. Знаете, связанные руки с ограничителями Дара не способствуют дружескому диалогу. Теперь заговорил второй. Он поднялся из-за стола и подошел к нам. Что любопытно, он также знал русский, но владел им явно хуже. «Не волнуйтесь, господин Архипов, вас и ваших друзей немедленно освободят. От вас я попрошу лишь слова чести, что вы не будете променять дар против меня и моих людей. От тебя гарантирую вашу полную безопасность, пока вы находитесь в этих стенах». «Вот как! А ведь я не назвал своей фамилии. Причем настоящие, а не то, что в документах. Где-то нас снова переиграли. В таком случае, вот вам мое слово». «Освободите их!» Поступил немедленный приказ. «Мое имя Ли Юйгуан. Я командир отряда специального назначения Китайской Республики». «Не маленький у вас отряд!» Тут же перебил его Буров. «Нас задерживало 15 человек. А сколько в этой пещере находится, еще нужно понять!» По всей видимости, китайцу не понравилось, что его перебили. Он поджал губы, бросил гневный взгляд в сторону Димы, но потом снова повернулся ко мне, демонстрируя своим видом, что разговаривать он собирается только со мной. «Численность отряда я назвать не могу, это секретная информация, которая вам не нужна. Важно другое. Нам прекрасно было известно о вашем появлении в Гималаях. Буквально две недели назад поступила информация из Москвы по официальным каналам, что ваша группа направляется в Непал с целью закрыть последнюю существующую арку». «Так, а это интересно. И кто же нас сдал?» Невольно повернулся в сторону Михаила, взглянул на парня. Ну, если канал официальный, тут варианта только два. Либо Жуковский мстит, либо сам император решил сделать жест доброй воли и слить нас. Очень мило с его стороны. Не волнуйтесь, нам нужно то же, что и вам. Слова Ли повергли меня в шок, и я даже не сразу нашелся, что ответить. Погодите, вы тоже хотите закрыть арку? Ну, в чем проблема? Она ведь на вашей территории. Верить в то, что им жалко человека, который бы это сделал, я отказываюсь. Выходит, что либо они не знают, как это сделать, либо... Мы не можем сделать это сами. Слова «ли» подтвердили мою догадку. Ситуация складывается не самая приятная. Суть в том, что картели достаточно давно пытаются установить контроль над Китаем, но пока безуспешно. Они понимают, что их позиции в Северной Европе утрачены, поэтому ищут новые территории, где можно развернуться. Но и без картелей у нас достаточно проблем. Если вы внимательно изучали историю в Академии, то знаете, что в Китае уже много лет идет борьба между двумя силами. Одна — народники, другая — монархисты. В ходе Гражданской войны большая часть Китая оказалась в руках народников. Императорская семья была вынуждена бежать на один из островов и окопалась там, но не оставила надежд вернуть под свой контроль весь Китай. Кстати, в ходе той войны были уничтожены все арки, кроме одной, самой отдаленной. Именно ее в последние несколько лет контролируют британцы. Вы не можете отбить арку назад? Как в этом поможем мы? Ситуация нестабильна, у нас шаткий мир, но в любой момент британцы при поддержке Штатов и Японии могут перейти в наступление. Если мы атакуем арку и заберем ее себе, это послужит катализатором для нового витка противостояния. А нам искать поддержки негде. Россия сейчас и сама не в лучшем состоянии, а других сильных союзников у нас нет. Мы всерьез опасаемся, что эта война может унести миллионы жизней и отбросит нас на десятки лет назад. То есть вы хотите, чтобы арку захватили пять человек? Нет, мы вам поможем справиться с охраной на подступах. По мере возможности попытаемся выиграть немного времени, но захватить саму арку и закрыть ее придется вам. У меня есть несколько вопросов. Кто охраняет арку? Сколько их? Какое вооружение использует? Что вы можете предложить нам из оружия? «Мне нужно безопасное место для мальчика, он к арке не пойдет. Что с нами будет после того, как мы закроем арку?» «Я предполагал, что у вас появятся вопросы, господин Архипов». Лью, понимающе кивнул и набрал воздуха в грудь. «Арка охраняется сотней бойцов Британии и пятеркой монахов, практически все из них одаренные. Полагаю, у вас есть хотя бы полсотни людей, иначе я вообще не понимаю, на что вы рассчитываете». «В этом как раз и проблема». Мы можем рассчитывать только на эффект неожиданности и на умения наших бойцов. К слову, очень скоро гарнизон вокруг арки поднимут по тревоге, когда узнает, о случившемся на границе. Именно поэтому у нас есть всего несколько минут. Вам выдадут все необходимое вооружение и даже больше. Что насчет вашего спутника, мы можем оставить его здесь, если... Да, так будет правильнее сказать. Если вы сможете выбраться оттуда живыми, заберёте мальчика отсюда. «А если мы не хотим никуда идти?» Тут же задал вопрос Буров. «Если мы сейчас поднимемся и уйдем отсюда?» «Никто вас заставлять не будет, но вы ведь проделали такой долинный путь не для того, чтобы оставить арку людям из картели, Я правильно понимаю его?» «Хитрый, хитрый китаец. Он отлично понимает, что мы могли бы отказаться от идеи вернуть Аню домой, чтобы не рисковать жизнями всего отряда. Но если единственная арка останется в руках картели...» Вопрос времени, когда они смогут перетянуть одеяло на себя и подчинить весь мир. «Михаил, ты останешься здесь». Посмотрел на парня, и тот послушно кивнул. Кажется, он не понимал, что мы реально можем не вернуться. Мне бы его уверенности. «Андрей, ты серьезно?» Буров поднялся и смотрел на меня. «Пусть решают свои проблемы сами. Зачем нам совать голову в петлю? Либо мы меняем мир вокруг нас, либо мир изменит нас. Мне лично больше нравится первый вариант». «Если кто-то не хочет рисковать, пусть остается здесь с Михаилом. Так будет даже лучше. Остальных прошу идти за мной». Повернулся к китайцу и произнес. «Ли, ведите нас в арсенал. Мы согласны». Пока мы шли, украдко протянул Альму с Полине. Девушка хотела было вернуть его обратно, но я настоял. «Я хочу быть уверенным, что с тобой все будет в порядке. О себе я смогу побеспокоиться». Арсенал нас здорово удивил. Теперь я понимаю, почему Китай так беспокоился, чтобы арка не попала в руки британцев». Престарелый китаец доставал оружие и раскладывал на столешнице, а Али только и успевал комментировать. «Как по мне, это вообще какой-то следующий век». Дистанционное управление от Степаныча даже в подметке не годилось тому, что предлагали китайцы. Очки с тепловизорами, дымовые шашки, дроны с боезарядами, способные переносить до трех снарядов и сбрасывать их на позиции врага, а также лучевые пушки против мехов. «О, возьму себе такую». Буров тут же сцапал пушку и покрутил ее в руках. «Осторожней, господин Буров. Надеюсь, вы не хотите прикончить всех, кто находится в помещении? На выходе из арсенала получите инструктаж о том, как пользоваться этими вещами». Еще полчаса у нас ушло на инструктаж и посвящение в детали плана. Со вторым оказалось куда проще. Китайцы должны устроить атаку на укрепрайон возле пещеры с аркой и обеспечить наше попадание внутрь. Остальное уже наша забота. Ли не обманул насчет численности врага. Как только дроны повисли над позициями британцев, а наши союзники открыли шквальный огонь, вся местность превратилась в настоящий улей. Со стороны блиндажей застрекотали пулеметы, а из перелеска выскочили сразу два пигля. «Первый мой!» — закричал Буров, скидывая лучевое ружье. К моему удивлению, ружье выдало несколько лазерных лучей, которые мгновенно превратили кабину Бигля в кучу оплавленного металла. Думаю, оператору меха выжить не удалось. Это что они такого придумали? Если не ошибаюсь, даже в моем мире еще нет такого вооружения. Андрей, не спи, работаем! К реальности меня вернул крик Бурова. В это время дроны сбросили заряды на позиции британцев, а домовые шашки начали затягивать округу черной завесой. «Ментальная сеть уже успела растянуться на всю округу, и я приблизительно понимал, чего стоит ожидать. После предварительного обстрела нам сейчас противостояло едва ли не больше двух десятков британцев, но в скором времени к ним подтянется подкрепление». «Ходу!» — скомандовал Ли. «Архипов, теперь ваша партия. Мы продержимся сколько сможем, Не подведите!» «Хорошо сказать, а вот как на деле выйдет? Я ведь даже не знаю, что нас ждет внутри пещеры». Стоило нам промчаться сквозь дымовую завесу, уробе двух одаренных на входе в пещеру, я почувствовал, как голова идет кругом и невольно прислонился к склону пещеры. Перед глазами стала туманная пелена, и мне показалось, что зрение полностью исчезло. Совсем как тогда, в Академии, во время появления кометы. «Порядок!» Из тумана появилось тревоженное лицо Бурова. «Да, можем идти дальше». Стоило пройти с десяток шагов, сзади навалились одаренные. Дима непрерывно поливал их из лазерного ружья. Девчонки-спектры отрабатывали по полной, заливая пещеру огнем. Кажется, даже стены оплавились от невыносимого жара. Впереди маячил коридор с идеально ровными стенами. Наверное, именно из-за них мы пропустили растяжку. «Поля Альмус!» Толкнул Амалию в бок и накрыл ее собой, а Полина успела активировать защиту. Рванула так, что заложила уши. Хотя шум в ушах мог появиться из-за раны в боку, которую оставил осколок. Заливая пол кровью, я сполз с девушки и осмотрелся. Аня лежала на спине и стеклянным взглядом смотрела в потолок. Дима сидел, привалившись спиной к стене, и зажимал рукой две осколочные раны в животе. «Поля, помоги!» – скомандовал девушке и осмотрелся. «Брось, тут уже ничего не сделаешь!» – тихо отозвал Савуров. «Печень...» Прошила Парня начала бить мелкая дрожь, а на лбу появилась испарина. «Буров, держись! Иди в задницу! И туда тоже!» Губы парня изобразили подобие улыбки. «Иди вперед! Сам и Полиной, Береги их!» Князева отказалась идти дальше, оставшись возле Бурова. Она не могла поверить, что Полина ничем не может помочь Бурову, и не могла простить, что мы решили продолжить путь вместо того, чтобы остаться рядом с Димой, который к тому времени уже потерял сознание, но еще дышал. Вся эта затея сарка перестала мне нравиться. Я понимал, что мы поставили слишком тяжелую задачу и попытались откусить больше кусок, чем можем съесть. Вдвоем дотянули до ровного коридора, где я почувствовал подозрительную слабость. Ты можешь использовать дар? Нет, он полностью блокируется. Видишь это покрытие? Уверена, это титановое напыление. На самом деле здесь титана совсем немного, но вполне достаточно, чтобы полностью блокировать дар. И зачем это? Очевидно, чтобы не дать незваным гостям пользоваться даром. Андрей, я даже не представляю, что нас ждет впереди. «Неприятности!» Тут же прозвучал голос и прокатился по пещере, отражаясь от ее сводов. Предчувствие опасности взвыло с бешеной силой, но я не успел отреагировать. Буквально через мгновение прозвучали выстрелы, и я упал на землю, глотая ртом воздух. Перед глазами появилась туманная пелена, а потом я обнаружил себя прислонившимся к стене пещеры. Порядок Из тумана появилось встревоженное лицо Бурова. «Нет, сзади!» Буров вовремя развернулся, выпустил очередь из лучевого ружья. «Девчонки устроили самый настоящий огненный ад, а я прикрыл нас ментальной защитой». «Откуда ты знал?» Дима повернулся ко мне, когда британцы отступили. «Пречувствие? Не расслабляйся, дальше больше!» Успешно провел отряд мимо растяжки и остановился перед коридором с титановым покрытием. Во время моего видения я повел себя просто ужасно, словно не псионик вовсе. Беда в том, что до сих пор так и не научился полноценно контролировать себя во время предвидения будущего. Но сейчас я мог полноценно контролировать ситуацию. Поля дымовою! Девушка послушно зашвырнула гранату аккурат посередине прохода. Как только повисла дымовая завеса, создал наших фантомов и отправил вперед. Первым шла моя копия, которая оглядывалась по сторонам и двигалась очень осторожно. Второй шла копия Бурова. Дима получился великолепно. Суровый вид, лучевое ружье на готове. Полина сразу за нашими спинами боязливо оглядывается по сторонам, а позади Аня с Амалией прикрываются спины. Очередь из укрытия накрыло сразу три фантома, превратив их в облачко дыма. Думаю, стрелок успел понять свою ошибку, но изменить ничего уже не смог потому как в сторону его укрытия сразу прилетели лазерные приветы от Димы и волны огня от Амалии и Ани. Осторожно двигаемся вперед. Титановое покрытие блокирует дар, поэтому я не знаю, что нас ждет впереди. Оказалось, что впереди осталось лишь хлипенькое сопротивление, которое рассыпалось, стоило нам приблизиться. Двое ратников с алебардами попытались разобраться с нами, но были уничтожены в мгновение ока. Буквально через минуту мы добрались до цели нашего путешествия. Посреди пещеры, окруженная сталагмитами, стояла арка, почти копия той, что я видел в Смоленске. «Аня, подожди. Может, пройдем туда вместе и убедимся, что на той стороне никого нет? Знаешь, по ту сторону арки могут быть серьезные неприятности, и не стоит тебе идти одной». «Вы там нет необходимости, господин Архипов». Голос доносился далеко сзади, и мы резко повернулись на шум. К нам приближался мужчина в длинном бежевом пальто поверх костюма. Следом за ним, единой стеной, Двигались дюжины человек, от которых исходила опасность. «Не стоит делать резких движений, мы не хотим вам зла. Если бы это было нужно картели, все вы были бы мертвы». А ведь он прав. «Да, половина этой шайки легла бы здесь, сунься, не к нам. Но вот вторая половина имела все шансы благополучно пережить нашу стычку». «Давно не виделись, господин Стоун. Полагаю ли, его ребятам не удалось удержать вас? Они сильно старались, но не проуспели». «Знаете, судьба полна иронии. Пока мы здесь били за арку, судьба этого мира решилась без нашего участия. Не совсем понимаю, о чем вы. Только что пришла новость. В Великобритании арестованы все корабли-картели, а главы организации оказались за решеткой, и ждет смертная казнь. Кажется, картель помешала чьим-то планам. Не смог сдержать улыбки, хоть радоваться чему то горю и неправильно. И что вы будете делать теперь?» Следовать планам, какими бы они ни были. На этот случай у меня тоже были инструкции. Раз уж картели больше нет, нужно позаботиться, чтобы наши разработки не попали в чужие руки. Теперь мы здесь только за тем, чтобы проследить за закрытием последней арки. Картель, по крайней мере, все еще существующая ее часть, изменила свою позицию относительно идеи контактов с другими мирами. Это слишком опасно и несет неоправданно высокий градус непредсказуемости. «Вас не тошнит от этого канцелярита?» «Дайте угадаю, вы важный чиновник?» «В точку, господин Архипов. И такая манера общения — неотъемлемая часть моей работы». «А теперь вернемся к делу. Вижу, вы хотите возложить полномочия на госпожу Глинскую. Она, прошу, не заставляйте нас ждать». «Через двенадцать часов из Катманду отправляется самолет в Кейптаун, и нам бы очень не хотелось на него опоздать». Повернулся Кани и кивнул, давая ей команду. Сейчас был последний момент, когда я еще мог передумать. Правда, вот как мне жить в том мире, где нет дара и всего, что меня окружало последние годы? Там я студент второго курса. Хотя какой кляшему студент? Меня уже давно очистили, так что единственный вариант — восстанавливаться и начинать заново. Другой вопрос — хочу ли я этого? Смогу ли я жить в прежнем мире после всего, что пережил здесь? Нет. Полина не сможет, и я не смогу. Мой мир здесь. И потому я давал обещание Михаилу, что помогу ему стать на ноги. Мог ли я, набивающийся в учениках двум профессорам, подумать, что через год у меня будет свой ученик, которого уместнее было бы назвать приемным сыном? «Не передумал». Аня посмотрела на меня с волнением и интересом. «Нет, я все решил». «Спасибо, Андрей. Без тебя я ни за что не смогла бы вернуться домой». На глазах девушки появились слезы. Она поджала губы и провела рукой по ресницам, смахивая проступившую слезинку. Да, это не ее мир. Будь она хоть тысячу раз одарённой, девушка так и не смогла привыкнуть к этой жизни. Она так и осталась здесь чужой. Ее ждет совсем другая жизнь там, в мире, где есть ночные клубы, вечеринки, бизнес-планы, дедлайны и прочее требуха нашего мира. Аня здесь чужая. Девушка подошла к арке, повернулась к нам, кивнула головой и решительно шагнула в мигающую круговерть. Прошло несколько томительных минут, но арка все еще светилась, а потом резко мигнула и погасла, выдав напоследок целый сноп искр. «У нее получилось!» — выдохнула Полина. «Я отлично знаю, как она переживала, что закрывать арку придется нам». «Дело сделано!» — довольно произнес мужчина в пальто. «Господин Архипов, надеюсь, вы понимаете, что у меня нет к вам личной неприязни. Исключительно обязательства перед организацией. Кстати, ваши таланты могли бы здорово пригодиться, когда мы будем создавать новый союз. Присоединяйтесь к нашей компании. Вместе будет веселее ехать до Катманду». «Знаете, я бы ответил в рифму, но не хочется портить настроение ни себе, ни вам. И потом у нас запланирована обширная культурная программа, начиная с Непала. В конце концов, у нас медовый месяц, или как?» «В таком случае совет да любовь!» Мужчина небрежно вскинул руку к виску, отдавая честь, повернулся и направился прочь. Его компания также вальяжно направилась следом. «К пустой голове руку не прикладывают!» Тут же выругался Дима, но его выпад остался без ответа. «Ну что, друзья, фотосессию под ножей вереста, а потом оценим местную кухню?» «Не знаю, как вы, а я ужасно хочу жрать!» – отозвался Дима. «Знаете, а ведь приятно, что есть вещи, которые никогда не меняются. Например, вечно голодный Буров», — произнесла Полина, вызывая у каждого искренние улыбки. Я бросил прощальный взгляд на неактивную арку. Сейчас ее вид навевал грустное воспоминание о доме. «Как ты?» — Полина подошла ко мне и взяла под руку. «Нормально, только немного грустно, что так никогда я не увижу семью». «Ты и написал письмо?» «Нет, не решился. Ну, сама подумай, насколько это странно будет выглядеть». «Явится Аня с письмом в руках и скажет, что я участвую в программе по защите свидетелей». «Выходит, Аня смогла вернуться, а я, Толя и Гена не смогли». «Да наши родители ее замучают расспросами, а письмо сделает только хуже». После моих слов ненадолго воцарилось молчание. Поля сочувствовала мне, а Дима с Амали думали о чем то своем. «Вы как хотите. А я здесь ни минуты больше находиться не хочу». Первым нарушил молчание Буров. «Давайте на выход». По дороге обратно нашли павший отряд Ильи. 17 человек. Их было всего 17 против целой аравы-британцев, но они осознанно пошли на этот шаг, пожертвовав своими жизнями. Тем более, что их жертва оказалась напрасной. «Не закроем мы арку. Пару минут позже это сделали бы люди картели. А Ли с ребятами остались бы живы. Сам не знаю, почему я так сильно привязался к ним». На достойные похороны просто не оставалось ни сил, ни времени поэтому тела просто завалили камнями, чтобы хоть как-то отдать должное этим людям. «Михаил ждал нас в пещере, где мы с ним и остались. Андрей, пообещай мне, что станешь не только моим учителем, но и наставником. Я не хочу оставаться с дядей. Вернусь в Москву и возьмусь за работу над собой. А ты мне поможешь. Насчет денег можешь даже не переживать. Отец оставил мне солидное наследство, и я в долгу не останусь». Во взгляде восьмилетнего парня читалось столько уверенности, что я невольно улыбнулся. Как же мало он знает об окружающем мире, муках выбора, сложных поступках и трудностях на пути к цели. Не знаю, за что на плечи этого парня свалились такие трудности, но, видимо, мне суждено ему помочь. Не переживай, я буду рядом, пока тебе это будет нужно. И да, мы возвращаемся в Москву. Пора расставить все по местам.